Анжела молчала, ждала, когда информация уляжется в ее мозгу. Потом спросила, что же это получается? Значит, я на вас буду работать. Я вложу в тебя мешок денег, без малого поллимона, клип, реклама, время на телевидении. Дальше запустить песню в ротацию на рейтинговых радиостанциях, нанять хореографа, гримера, приобрести концертный костюм, Ты должна отработать эти деньги. А Пугачева тоже работала на продюсера, поинтересовалась Анжела. Во-первых, Пугачева начинала в СССР, в социализме, а ты в СНГ. В рыночной экономике большая разница. Во-вторых, у Пугачевой харизма, а у тебя просто горло со свистком. Я подумаю, хмуро сказала Анжела. Стас и Марк переглянулись. Рыба могла уйти с крючка. «Думай», — сказал Марк, — «мы не торопим. Нас, продюсеров, много. Ну и вас, пардон, как грязи. Думаешь, ты единственная? Ты одна из многих». «У себя я единственная, а у вас одна из многих. Смотря с чьей стороны смотреть». Анжела забрала диск и ушла. Домой идти не хотелось. Надо было с кем-то обсудить, проговорить создавшуюся ситуацию. Анжеле хотелось стремительно подняться, взбежать к снегам Килиманджаро, но вокруг сияющей белизны, кучи дерьма, их не обойти. У киры Сергеевны был единственный присутственный день, понедельник. Всю остальную неделю она работала дома, сидела перед компьютером. Кира Сергеевна обрадовалась Анжеле. Она любила, когда ее отвлекали от работы, она любила, когда в ней нуждались. Кира Сергеевна выслушала Анжелу, сказала, «Они все работают за процент, а иначе с чего они живут? Продюсеры — самые богатые люди. У них дома Майами-Бич». «Ничего себе!» — поразилась Анжела. «Издатели живут лучше, чем писатели». Писатели, певцы — это наемный труд, а продюсер — хозяин. «Но это же несправедливо!» — возмутилась Анжела. «Певец, писатель — это талант! А продюсер? Купи-продай!» «Продюсер — это другой талант, которого у тебя нет». «Ну, не знаю», — потеряно сказала Анжела. «А зачем тебе вся эта концертная деятельность? Летать на внутрирейсовых самолетах, селиться в дешевых гостиницах, вокруг молодые самцы, пьянки, гулянки? И ради чего? Чтобы продюсер набил свой кошелек? А что же делать? Я ведь не могу прийти в концертный зал и спеть. Меня никто не пустит. Сниметь в кино, в эпизоде. Можешь там спеть. Вот тебе и клип. И никаких расходов». Еще и тебе заплатят. Кира Сергеевна подвинула к себе телефон, послушала и сказала. «Телефон вне зоны досягаемости. Все время вне зоны. На том свете он, что ли? Кто? Дима Савраскин, молодой режиссер, начинающий. Пусть он тебя и посмотрит». Сели обедать, громко тикали настенные часы. У Киры Сергеевны было уютно, хоть и бедновато. «Зачем тебе вся эта суета?» не понимала Кира Сергеевна. «Вокальные ансамбли, сливки, виагра, название зазывные. А кого зазывают? Богатого мужика, такого, как Николай. А у тебя уже есть, ты уже зацепила. Так ради чего?» «Они хотят петь», возразила Анжела, «как птицы. А птицы, по-твоему, просто так поют?» тоже зазывают самца или столбят территорию. Просто мы, люди, не понимаем птичьего языка, а если б понимали, в ужас пришли. Анжела хотела выбрать удобное время для переговоров с Николаем. За ужином или, может быть, в ресторане, когда все вокруг красиво, или в постели после любви, а, может быть, до... «Если Николай оплатит раскрутку, Анжеле не придется пять лет отдавать 75%. Она практически сэкономит пять лет». Анжела не выдержала и спросила перед телевизором во время футбола. Шел матч «Спартак-Динамо». «Раскрутка стоит поллимона долларов. Дашь?» «Какая раскрутка?» — не понял Николай. «Клип, шлягеры, альбом, реклама». «Время на телевидении». А -а -а. На поле футболист гнался за мячом. Он летел, как пущенный снаряд. Николай напрягся, футболист ударил по мячу, мяч пролетел мимо ворот. Николай расслабился. «За что платить?» — спросил Николай. «За то, чтобы тебя никогда не было дома. За то, чтобы ты обслуживала целый зал». «Что значит «обслуживала»?» — обиделась Анжела. «А певичка, по-твоему, кто?» а обслуживающий персонал. Я плачу, мне поют. Раньше дворяне-аристократы никогда не шли в актерки и певички. Для этого существовали крепостные актрисы. Так это когда было? Не так давно, сто лет назад. Николай и Анжела посещали тусовки. Не сидеть же дома. Анжела видела, как молодые девицы, не хуже ее, а даже лучше, Толпами двигались и перемещались, хищно поглядывали по сторонам, как ястребы на охоте. Они высматривали себе мужиков, таких как Николай. Они хотели получить поддержку в жизни, мужское прочное плечо в обмен на драгоценную молодость, которая цветет так ярко и коротко. Девицы завидовали анжели, зыркали недоброжелательно, задавались вопросом, что он в ней нашел. «Почему одним все, а другим ничего?» Анжела не считала, что ей так уж повезло. Когда Николай выходил из ванной и фланировал голый по квартире, у него висело пузо мелким фартуком. Анжела замечала, ты толстый. Николай начинал следить за питанием. Ел по списку, живот подбирался, но отвисал второй подбородок. Николай стал ярко одеваться, купил желтую кофту, как футурист. Он хотел казаться молодым и, как сейчас говорят, навороченным и отвязным. — Не будь смешным, — говорила Лена. — Над тобой будут смеяться. — Смеяться не плакать, — отвечал Николай. — Ты не хочешь меня понять. — Не хочу, — соглашалась Лена. — Мне шестой десяток. Я скоро буду старый, — продолжал он. — Ты уже старый. Но я не чувствую своего возраста, И я хочу прожить еще одну жизнь. А меня куда? На мусорку? Почему на мусорку? Остаться одной под старость лет? Ты не одна. Я есть у тебя. Дети, деньги. Значит, все в порядке, да? Все хорошо и даже замечательно. А что плохого выкручивался Николай? Ты предатель, а предателем знаешь, что полагается». «Смертная казнь», — отвечал Николай. «Предательство передается по цепочке. Ты предал меня, она предаст тебя. Уйдет к ровеснику «Предположим, уйдет. Но ведь яйца не отрежет. Я останусь тем же, кем был». Николай улыбнулся. Лена смотрела на него, точнее, сквозь него, как врач смотрит на больного. «Смейся», — сказала она, — «только запомни». «Смеется тот, кто смеется последний!» У Анжелы начался роман со своей квартирой. Николай подключил дизайнера. Это была молодая женщина с круглыми глазами, похожая на Лилю Брик в молодости. Ее звали Лиля. Лиля оказалась тихая, покладистая, но если ей что не нравилось, стояла насмерть. Купили люстры, светильники, ковры — Анжела хотела ковры китайские, но Лилия заставила купить традиционные туркменские ковры. Заставила пробить балконную дверь до полу, получился стеклянный кусок стены, решетка на балконе кованная и прозрачная, вид на крыши домов, как в Париже. На балконе поставили столик с табуреточками. Можно было сидеть, пить кофе и смотреть на крыши. Эти крыши навивали мысли и мечты. О чем? Конечно же, о любви».